СССР прочно утвердился на берегах Балтийского моря. Литва, Латвия и Эстония вошли в семью советских народов. За 23 года своего существования Красная Армия, оснащенная новейшей военной техникой, располагающая отличными кадрами благодаря заботам товарища Сталина, партии, правительства и всего советского народа, выросла в могучую и грозную силу. Наша задача не останавливаться на достигнутом, не упиваться успехами, не сознаваться. В напряженной международной обстановке, чреватой всяческими неожиданностями, каждый красноармеец, командир и политработник должен быть бдительным и всегда помнить указания товарища Сталина о том, что нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности. Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, поздравляю вас с праздником 23-й годовщины Красной Армии. Да здравствует наша славная Красная Армия, да здравствует партия Ленина-Сталина, Вождь и организатор побед Красной Армии, да здравствует наш родной, любимый и великий Сталин!» Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. Газеты, опубликовавшие праздничный приказ Наркома обороны, подробно комментировали последнюю публичную речь Гитлера. который фюрер снова, грозя Англии страшными карами, ни словом не обмолвился о Советском Союзе, как и в речи от 30 января, с некоторым недоумением констатировали газеты. Оно было и понятно: все мысли фюрера были заняты дипломатической игрой на Балканах, чтобы заставить Болгарию и Югославию присоединиться к странам Оси. обе страны явно этого не хотели. Особенно Болгария, будучи страной, попавшей в число государств, проигравших Первую мировую войну, которую она вела на стороне Германии против своей благодетельницы России и подвергшись территориальному усечению, Болгария ни за что не хотела более участвовать в каких-либо политических а тем паче в военных авантюрах великих держав. Но маленькая страна, руководимая добрым и безвольным царем Борисом, одинаково боявшимся обоих наседающих на него громил Гитлера и Сталина, не могла долго сопротивляться. Огромная немецкая армия, сосредоточенная на румынском берегу Дуная, Вдоль болгарской границы готова была в любую минуту вторгнуться в страну, независимо от того, получит она на это разрешение болгарского правительства или нет. К счастью, Болгария не имела общей сухопутной границы с СССР, но в Варнии и в других черноморских городах часто видели на горизонте мощный силуэт линкора «Парижская коммуна», идущего в окружении новых крейсеров, с весьма символическими названиями — Молотов и Ворошилов, готовым начать опустошать незащищенные курортные побережья страны огнем своих двенадцатидюймовых орудий. О чем Молотов весьма прозрачно намекал болгарскому посланнику в Москве Ивану Стаменову. Гитлеру было легче. Он мог грозить прямым вторжением с предварительной воздушной бомбардировкой Софии, что оказывало страшное воздействие на нервного и впечатлительного Бориса. Кроме кнута, обе стороны сулили Болгарии пряники сомнительной свежести, обещая округлить ее территорию за счет разных греческих и турецких провинций. Впрочем, у товарища Сталина был еще один рычаг воздействия на Болгар. Правда, в эффективности его к февралю 1941 года великий вождь уже успел почти полностью разочароваться. На одной из тогдашних окраин Москвы, вблизи выставки достижений сельского хозяйства,